Глава десятая. Центр. Название Ире понемногу вытеснялось еще более кратким. Центр. Не просто центр, а с большой буквы. Берия поворчал немного, но быстро успокоился. Названием пользовались те, кто был посвящен в суть дела, а посторонним вход в центр был воспрещен. Да и как вражине узнать, чем занимаются в организации окрещенной, насколько емко, настолько же и расплывчато? Глубоко под землей оборудовали бомбоубежище для ученых и инженеров центра. Потом бункера стали расширять и даже связали переходом с туннелем метро. На всякий случай. Весь квартал, занятый лабораториями, мастерскими и общежитиями, Почти не изменился внешне, ничем не привлекая внимания. Разве что кое-где добавились гранитные колонки с коваными решетками, хорошо вписывавшимися в добротный имперский стиль построек. Больше никаких тропинок, по которым ходили сторожа и часовые, не осталось. Людей в форме вообще видно не было. Тут помог Тимофеев-старший, доведший до ума громоздкие телевизоры ТК-1 и АТП-1. У него получился лампово-полупроводниковый агрегат с довольно большим экраном, на который передавалось четкое изображение с телекамер. Вот с ними мороки хватило, существующие передающие трубки типа иконоскопа никуда не годились, и Тимофеев расстарался, вначале собрав что-то вроде супер предложенного советским ученым Брауде еще в тридцать м но выпущенного американцами в сорок шестом. Набив руку, Владимир сотворил настоящий ведикон, предложенный опять-таки нашим, Чернышовым. Ведикон получился так себе, но для 1942 года это была лучшая в мире телекамера. Сержанты НКВД отныне располагались в дежурках, бдительно глядя на экраны телевизоров и высматривая нарушителей со всеми удобствами. До войны в Москве числилось несколько тысяч телевизоров, и видение по радио было популярным. В программе передач шли концерты, спектакли, выступления орденоносцев, фотогазеты, но хватить следовало миллионы зрителей. И Тимофеев стал кумекать над семейным телеком, доступным для большинства, в чем ему помогали Марлен, Берг да все электронщики центра. И это была лишь одна из задач. В начале мая попаданцы и все, кто был посвящен в их тайну, собрались в маленьком актовом зале. Следовало подвести итоги и наметить пути подъема народного хозяйства, как пышно выразился Вика. Обошлись без отчетов и протоколов. — Илья Марленович, вам слово, — сказал Берг. Исаев-старший кивнул. — Мигарь готов к испытаниям, — доложил он. Можем выкатить две машины. Конечно, самолеты были испытаны, но там, в будущем. Однако следует убедиться, что мы ни в чем не ошиблись. В любом случае, летчикам нужно осваивать новую машину, привыкать к ней. Так что готовимся в общем. Но я что хочу сказать. Невозможно перевести заводы на выпуск реактивной техники повсеместно. Обучение работников, переналадка производства займут много времени, которого на войне просто нет. К чему это я? А, к тому, что отказываться от обычных поршневых самолетов еще рано. Вот у нас на заводе все прыгали и кричали «Ура!», когда первый миг сделал выкатку. Я понимаю людей, да я и сам скакал выше всех. Но считаю, что моя самая большая победа в другом. В том, что удалось отпихнуть от кормушки Яковлева и вернуть КБ, вернуть завод Поликарпову. Вот кто истинный гений. Его И-16 был лучшим истребителем в 30-х, а И-185 будет лучшим в 40-х. Почти 700 километров в час. Высочайшая скороподъемность, замечательные характеристики вертикального и горизонтального маневра, Плюс три синхронные пушки калибра 20 миллиметров. Четыре истребителя уже прошли фронтовые испытания. Отзывы летчиков исключительно положительные. В общем, уже месяц, как самолет запущен в серию. — Тогда, выходит, ла ничего не светит? — спросил Вика. — Ну и что? — пожал плечами Исаев-старший. — В той реальности немцы лавочек пугались, а в этой станут орать. «Ахтунг, хахтунг, позибен ин дюрлюфт», «По зибен», «А», «По семь», «А», «По семь», «А», «Почему 7 «Ну, если я все правильно посчитал, то И-185 именно так стали называть по новой моде, «АНТ-58» стал «Ту-2», «У-2», «По-2», «ДБ-3», «Ил-4», «Нет, это правильно», Генеральные конструкторы заслужили. Впрочем, не волнуйся, Поликарпов отказался все переиначивать, отбирать людей и площади у Микояна. Согласился работать на пару с Лавочкиным. Сказал, что первым делом — самолеты. Нет-нет, фильма «Небесный тихоход» он не видел. Его снимут даже в сорок пятом. Просто так выразился. Но я не об этом. — О чем? — не утерпел Тимофеев-младший. А о том, что войну мы обязательно выиграем. Но в ближайшие полтора-два года все будут решать не МиГ-15, а МиГ-3, ПО-7 и Ла-5. Ту-2, Пе-2. Это как в будущем, где выпустили армату. Танк замечательный. Но если война, если завтра в поход свое веское слово скажет Т-90 и Т-72. А у нас Т-34. Именно. Для реактивных мегарей пока что нет инфраструктуры, нету кадров и так далее. Поэтому надеяться на реактивную авиацию, как на чудо-оружие, не стоит. Напомню, что немцы к 45-му выпустили чуть ли не полторы тысячи реактивных мессеров. А толку? В принципе, фашисты были вынуждены строить шестьдесят 262, поскольку потеряли румынскую нефть. Стало быть, и высокооктановый бензин. Им тупо нечем было заправлять обычные худые, а реактивные жрали дешевый керосин. «Бать, не все так было плохо с этими мессерами», — парировал Марлен. «Как перехватчики Ме-262 были очень опасны. Они же могли догнать любого. И американские бомбовозы боялись их. Б-17 строили коробочкой, чтобы отстреливаться во все стороны. А мессеры нападали волчьей стаей». С залпом выпускали ракеты и гудбай. Амеры их сбивали на взлете или посадке. Да и двигуны на мессерах паршивые стояли, горели частенько. А вот резко увеличить тягу не могли. Вот если бы реактивные мессеры появились не в сорок пятом, а в сорок третьем, да массово, беда была бы точно. Вот, поднял палец Исаев старший, массово. Пока у нас не появится хотя бы тысяча мигарей, особого проку не будет. Так, победы местного значения. — Батя, — мягко сказал Марлен, — я с тобой полностью согласен, но есть один момент, на который ты почему-то не обращаешь внимания. — Какой еще момент? — Марка самолета. Почему МиГ-15? Все же знают, особенно сам Микоян, что никакого отношения к реактивной авиации он пока что не имеет. Зачем же людей с толку сбивать? К тому же, начинками горя будет качественно иной. Это касается и движка, и авионики, и даже противоперегрузочного костюма. Самолет, который ты делаешь, только с виду похож на МиГ-15. По сути, это ИС-15. Правильно, горячо поддержал и одобрил Тимофеев. Чтоб ты еще придумал, заворчал Исаев-старший, ИС-15. Ха, это ж... — Булагиат в железе. — Неправда. — Да что неправда? Буду я еще позориться. Марленыч смолк, но тишина стояла недолго. Послышался глуховатый голос. — Здравствуйте, товарищи. Марлен резко обернулся и встретился со взглядом Сталина. Иосиф Виссарионович стоял в дверях, снимая фуражку. — Здравствуйте, товарищ Сталин, — повскакивали посвященные. — Надоело мне. «Принимать гостей!» — улыбнулся вождь. «Захотелось и самому в гостях побывать!» «Кстати, товарищ Исаев, я поддерживаю товарищей. Микоян здесь ни при чем. Из пятнадцать гораздо лучше!» «Иосиф Виссарионович!» — с укором проговорил Марленович. Сталин широко улыбнулся и махнул рукой. «Ну, показывайте мне свое хозяйство!» Всей гурьбой персонал отправился на экскурсию. Бедный Власик не знал, как же ему уберечь подопечного в шумной толпе. Лаборатория Марлена встретила гудением трансформаторов, шелестом вентиляции, запахом горячего металла. В кварцевых тиглях росли монокристаллы кремния. Несколько сотрудников крутились вокруг диффузионных печей. Сверистела алмазная пила, разрезая кремниевые слитки на пластины. Шел рабочий процесс. «Так, вы говорите, американцы этого не умеют?» спросил вождь, с интересом осматриваясь. «Лет на десять мы их точно опередили, товарищ Сталин». «Это хорошо». В группе Лебедева спецы в белых халатах поклонялись двум большим шкафам, набитым электроникой. Сергей Алексеевич возбужденно тараторил. «Это МЭСМ, товарищ Сталин, малая электронная счетная машина, и мы собираем ее не на лампах» она вот таких вот печатных платах, где сплошь транзисторы, информация хранится на магнитных лентах, выводится перфокартами, а быстродействие просто колоссальное – двадцать тысяч операций в секунду. Для Иосифа Виссарионовича это мало о чем говорило, и он спросил: «А как быстро такие машины работают у наших противников и союзников?» Лебедев пренебрежительно фыркнул. Американский Марк-1 выполняет в секунду всего лишь 300 умножений или 5000 сложений. Машина c 3 немецкого инженера Конрада Цузы весит в пятеро меньше, но действует медленнее. Умножение или деление за целых три секунды. «Очень хорошо», — кивнул довольный Сталин. «А для чего нам такая быстрота?» Лебедев даже рот открыл от изумления. И Марлен вмешался. В ракетостроении или в авиации необходимо проделывать очень много сложных расчетов, без которых не получить ни нормального самолета, ни ракеты. И вот такой вычислитель, он небрежно похлопал по панели МЭСМ за сутки, справится с задачей, над которой целый полк конструкторов будет корпеть полгода. С электронно-вычислительными машинами мы сразу и резко ускоряем расчеты, Следовательно, сокращаем сроки разработки того же истребителя. Да, и разве одна оборонка нуждается в ВВМ? А статистика, расшифровка кодов, там, где человек затратит месяцы, вот такой вот вычислитель справится за день? Ну, это сейчас так. А потом даже минуты хватит, считанных секунд. Очень хорошо, повторил вождь. Закончив обход, Сталин вернулся в актовый зал, и Власик запер двери. Вместе с верховным главнокомандующим остались лишь гости из будущего, вся великолепная шестерка. Иосиф Виссарионович присел за стол и положил руки на столешницу, ладонью прикрыв ладонь. «Обстановка на фронте остается сложной», — медленно проговорил он. Сунув руку в карман, он поморщился, трубки не было. Тогда Сталин достал папиросу из пачки, а Краюхин-старший щелкнул зажигалкой. Вождь прикурил и кивнул. «Обстановка остается сложной», — повторил он. «Мы по-прежнему не спешим переходить в контрнаступление. Тянем до конца, копим резервы. Только на северо-западном фронте даем жизни финам. Надо вернуть Карельский перешейк выгнать захватчиков с Кировской железной дороги и Беламур-канала. И регулярно бомбить Хельсинки. Хотели войны? Получите!» «Правильно!» — сказал Саев-старший. Сталин кивнул и затянулся. «Мы прислушивались к вашему мнению, — неторопливо продолжил он, — и не форсировали события. Мы не стали окружать Ржевскую группировку немцев. Это... Повлекло бы за собой весьма ощутимые потери. Но на дворе май, и Гитлеру не терпится приступить к операции Блау. Прорвать южный участок фронта, выйти к Волге и продвинуться на Кавказ. Они начнут 18 мая. Кажется, мы все продумали и предусмотрели. В той истории, которая вам, а теперь и нам известна, Южный фронт бездействовал, из-за чего группе Клейста удалось без помех перегруппировать войска, чтобы ударить на Барвенкова и на Изюм. На этот раз командующим Южным фронтом назначен не Малиновский, а Толбухин, а Юго-Западным вместо Тимошенко будет командовать Ватутин. Главная задача, которую необходимо обязательно решить командующим, это слаженности взаимодействия войск обоих фронтов. Ну и разумеется линии обороны особенно 9 и 57 армии устроена глубоко эшелонированный и укрепленные, как полагается немцы не пройдут. я обязательно подпишу тот самый приказ ни шагу назад. А вас я попрошу помочь Красной Армии собрать бронированный кулак. Новых танков КВ, вооруженных 107 миллиметровым орудием, наберется пока немного. Мы ими укомплектовали одну бригаду. Ее поддержат два батальона Т-34 с 57 миллиметровыми пушками и опытными 85 миллиметровыми Благо, бронебойных снарядов такого калибра хватает. Туда же направим самоходки, ЗСУ, бронетранспортеры с пехотой и танки непосредственной поддержки пехоты, которые вы называете БМП. Такова будет группа прорыва. С воздуха ее поддержат самолеты и... Хотелось бы, товарищ Исаев, чтобы ваши реактивные ИСы прошли фронтовые испытания. Марленович задумался. «Два самолета у нас полностью готовы», — сказал он. «Еще пять на подходе. Если немцы начнут наступать 18-го числа, то мы сможем подготовить эскадрилью из девяти или десяти мегарей». В смысле, «Исов». Хм. «Главное — натаскать летчиков. А тут же много нового. Одни приборы чего стоят? Мы авиагоризонт поставили, радиовысотомер, и радиодальномер, и радиокомпас». Привыкнешь не сразу, а пилоту надо не просто освоиться, а воевать. Пилоты будут, — увесисто пообещал Сталин. Лучшие пилоты.